Глава 19 Советское правительство и Коммунистическая партия Советского Союза с тревогой и возмущением следят за американскими попытками милитаризации космического пространства по перенесению гонки вооружений за территорию Земли. Космический корабль, который, как нас уверяли, имеет исключительно мирное назначение, оказался носителем ядерного оружия. И очень символично, что это оружие ударило по своим же создателям, отравив радиацией огромные территории близ Великих Озер. Не желая становиться мишенью для американского капитализма и реваншистских настроений нацистской Европы, Советский Союз объявляет о запуске на орбиту боевого корабля, способного сбивать как другие корабли над территорией СССР, так и баллистические ракеты на любом участке траектории. Корабль «Восток-5» пока действует в автоматическом режиме, зорко неся боевую вахту по охране космического пространства над страной. Мирный труд советских граждан и стран-союзников СССР под надежной защитой. Выступление генерального секретаря ЦК КПСС Лаврентия Берии перед рабочими Кировского завода. США, Флорида, мыс Канаверал. К организации старта корабля «Либерейтор» – «Освободитель» отдел общественных связей президента США подошел со всем тщанием. Были изготовлены красочные пригласительные, плакаты, флажки, бейсболки с символикой американского космического агентства NASA и масса другой сувенирной продукции. В прямой видимости от стартовой площадки построены огромные трибуны и ВИП-ложа для знаменитостей и богатых людей, а также президентская ложа, откуда Джон Кеннеди смог бы наблюдать эпохальные события. На этот раз количество войск увеличили вдвое – А кроме допущенных на трибуны и специалистов по запуску, в радиусе 5 километров вообще не осталось. И в этот раз ракета должна была разгоняться по обычной траектории, в сторону Африки. Начинка корабля тоже изменилась. Теперь вместо 2000 капсул с магической чумой, произведенной в Германии, в отсеках, похожих на торпедные, находились 5 ракет, которые содержали в боеголовках по 5000 микрокапсул каждая. В капсулах, имеющих форму кленового семечка, было вещество, названное поэтично «заря» — сложная маготехнологическая чума, имеющая почти стопроцентную смертность и очень долгий инкубационный срок — почти 30 суток. Кроме того, у чумы было строго запрограммированное количество репродукций, и местность, пораженная отравой, от должна будет очиститься от заражения в течение нескольких месяцев. Предполагалось, что ракета доставит свой груз к территории страны, и там рассеет в воздухе мелкие капсулы, которые разлетятся в разные стороны и, коснувшись земли, лопнут, выбросив облако, отравив воздух. В общем, как говорил товарищ Судоплатов, все шло строго по плану. Просто план был, дерьмо. Сначала рухнула левая трибуна, и людей пришлось срочно размещать на земле, на одеялах. Затем в топливозаправщик чуть не врезался грузовик с кислородными баллонами и огонька добавил диктор телекомпании BBC, устроивший драку со своим коллегой из NBC. И так нескучные шоу раскрашивали голливудские знаменитости своими искрометными комментариями по поводу «прибраться на планете Земля» и «покажем, кто здесь хозяин» и так далее. Наконец заправочные шланги отключили от ракеты и пошел обратный отсчет. Зрители на трибунах замерли, и когда из-под стартового стола выхлестнуло пламя, разразились радостными криками. Вставая на столбе яростного огня, ракета приподнялась над стартовым столом, и вдруг, замерев, вспухла облаком чудовищного взрыва. Ударная волна проскочила расстояние до трибуны за полсекунды, и жестко, словно катком, прошлась по людям и строениям, вминая живую плоть в деревянные обломки и жесткий грунт. и никто не заметил, как корабль, оторванный взрывом от носителя, кувыркаясь в воздухе, полоснул по небу огненными фонтанами запускаемых ракет. Краснодарская область. Курортная агломерация Сочи. Кооперативный ресторан «Море» на Приморской – был самым дорогим и фешенебельным местом на весь курортный город, поэтому свободных мест там не было. Но для Александра как-то находились, и он с новой знакомой, Верой Смолениновой, сидели у окна, наслаждаясь роскошным видом на вечернее море, довольно неплохим мясом по-карски и негромкой приятной джазовой музыкой, которую наигрывал на сцене небольшой ансамбль. Люди, открывшие ресторан, не любили громкую музыку, И все, кто непременно желал шумных плясок, искали себе место попроще. С Верой он познакомился у кинотеатра, когда искал, кому бы отдать второй билет. Демонстрировали полосатый рейс со знаменитым советским укротителем Валентиной Ростовцевой и Евгением Леоновым. И желающих было хоть отбавляй. Но Григорий, словно фокусник, сначала исчез, а через пять минут появился с четырьмя билетами. Стройную светловолосую девушку в легком светло-голубом брючном костюме модели «Новгород», который оттенял приятный загар, Александр заметил еще когда подходил к кинотеатру. И она сразу ему понравилась. А девушка, мимолетно оценив костюм Александра, наручные часы и вообще экстерьер высокого атлетически сложенного молодого человека с приятным лицом благосклонно позволила пригласить себя в кино, а позже повезти в ресторан. И вот в ресторане, видимо, решила прояснить ситуацию. «Саша, а что это за ребята?» Вера качнула головой в сторону Григория, Семена и их жен, сидевших за соседним столиком и делающих вид, что они только что познакомились. Женщины вовсю кокетничали, закатывали старательно подведенные глазки и смеялись любой шутки. Им явно нравилась эта игра, и они развлекались на всю катушку. «Я их замечаю уже третий раз, и вот тот, здоровенный, он все время на тебя поглядывает». — И ничего от тебя не скроешь! — Александр тепло улыбнулся и склонил голову. — Дело в том, что я работаю учетчиком на большом прииске. Ты же понимаешь, какие это деньги. Ну и вот, рабочие из кооператива решили, что я утаиваю от них часть выручки, и прислали вот этих громил, чтобы они за мной следили. — Как-то они слишком следят, по-моему. — Ах, Верочка, ну это же простые работяги из глубинки! — Мечников спеснул руками. Откуда им научиться всяким шпионским штучкам? А я все равно не делаю ничего противозаконного. Вот пригласил тебя в ресторан. Пусть следят. Ты же такой молодой, — девушка негромко рассмеялась. Я привыкла, что все, кто имеет отношение к деньгам, толстые, лысые и в больших роговых очках. Толстые? — Александр усмехнулся. Толстые в тайге не выживают, Верочка. А насчет старых, так я хороший учетчик и считаю быстро. Вот меня и взяли. Но давайте лучше поговорим о вас, ибо моя жизнь скучна и уныла, как столбики цифр в ежемесячном отчете. Вы же откуда-то с северной части нашей страны? Могу предположить, что вы из Ленинграда? Да, верно, — Вера кивнула. Учусь в ленинградском иньязе. Хочу после института подать документы в внешторг Там конкурс, конечно, большой, но у меня зато целых три языка. Я знаю немецкий, английский и французский. Ого! — Александр рассмеялся. а я из школьного курса помню только хендехох. Примечание. Хендехох. Немецкий. Руки вверх. Да, немного. Девушка тоже рассмеялась, показав ровные зубки. А языки вы в институте учили? Александр еще подлил вина в бокалы. Нет, у меня папа. Девушка замялась. Я же Смоленинова по маме, а папа у меня Гастингс. Ну, это такая английская фамилия. Он переехал в СССР двадцать два года назад и познакомился с мамой. Она тогда переводчиком работала. Ну и вот, папа учил меня английскому, а мама — немецкому и французскому. Я, можно сказать, с детства на трех языках разговариваю. — На четырех? — Александр улыбнулся. — Ты русский забыла? — Ну да, конечно, на четырех. — поправилась девушка. — А папа твой как смотрит на то, что ты носишь мамину фамилию? — Никак. — девушка пожала плечами. Ну, то есть ему, конечно, неприятно, но он понимает, что с фамилией Гастингс карьеры в СССР не сделать. Ну, глупсти какие, Александр улыбнулся. Во время войны в Красной армии воевал рядовой Семен Константинович Гитлер. Пулеметчик, насколько я помню. И хорошо воевал. Награжден орденами и медалями. А в мирной жизни вроде как директор колхоза в Подольске. И вроде опять награжден уже за мирный труд. Примечание. В реальной истории семён Константинович Гитлер погиб в боях за Севастополь 3 июля 1942 года. Статья была большая, в огоньке. «Я читала», — девушка кивнула, не поднимая глаз. «Читала? Это ладно. Но неужто никаких выводов не сделала? Для чего вообще такая статья появилась? Не где-нибудь, а именно в огоньке? Скажем, если бы в правде, то все понятно. Есть некий перегиб в обществе, и партия всем нам указывает на него». А вот если в известиях или труде, то это прямое обращение к трудящимся. известия к совслужащим, а труд – к рабочему классу. А «Огонек» – журнал особый. Это, можно сказать, рупор и площадка для советских управленцев. служилой интеллигенции Именно для них сигнал, чтобы не зажимали людей с неправильными фамилиями. Ну и для них же, чтобы не стеснялись своих фамилий. Ты хоть понимаешь, на что пришлось пойти твоему папе, чтобы сначала осознать всю ущербность и враждебность людей общества западного типа, затем как-то пробраться в СССР и здесь начать строить новую жизнь? Без друзей, без привычного окружения. Да, черт возьми, он даже в пабе посидеть не может после работы. Теперь может, — девушка хихикнула и подняла взгляд. Рядом пара латышей открыли, настоящий паб. Говорят, даже пиво сами варят. Ну, хоть что-то, — Александр вздохнул. «Но я так и не пойму, кто ты», — девушка предостерегающе подняла руку, останавливая Александра. ту уж прости, но в семье иностранного перебежчика и бывшего переводчика из НКВД я нахваталась всякого. На партийного функционера не похож. Для комсомольца слишком уверен и жесток. Военный тоже нет. молод больно. По возрасту максимум старший лейтенант. А ведешь себя словно генерал». «Ну-ну», — Александр жестом попросил девушку продолжить. Ему самому было интересно, до чего может додуматься наблюдательный человек, глядя на него. «Я склоняюсь к тому, что ты какой-то оборонный ученый. Тут возраст не помеха, ты вполне можешь быть юным гением. Но вот взгляд у тебя...» — девушка усмехнулась. «У меня сосед на лестничной клетке, дядя Валера. Он бывший военный разведчик, вся грудь в орденах. Он тоже так ходит. В любой момент готов уклониться или броситься в бой. Вот у него очень похожий взгляд». Давящий такой, пронзительный. «Придумай, что же!» Александр улыбнулся и, увидев, что девушка доела свою порцию и сложила вилку и нож крест-накрест на тарелке, спросил. «Мороженое, кофе или шампанское? У них тут есть абраудерсо». «Шампанское и мороженое». Вера зажмурилась и тряхнула светлыми кудрями. «А еще у тебя часы, Патек Филипп. У папы такие же. Он говорил мне, сколько они стоят, и я не знаю, кем нужно быть, чтобы на них заработать». «Секретным физиком?» — уточнил Александр, делая знак официанту. «Возможно». Девушка качнула головой. «Даже не представляю себе, сколько они зарабатывают». «Ну, можно посчитать». Александр продиктовал заказ официанту и, когда тут ушел, продолжил. «За членство в Академии наук — три тысячи рублей в месяц. Плюс место, ну, скажем, заведующего лаборатории. Еще две тысячи. И всякие надбавки, примерно с тысячу. Всего шесть тысяч в месяц». Кстати, народ на прииске бывает и больше получает. — А часы? Александр отодвинул пальцем об шлаг пиджака. — От папы достались. Вернее, это все, что мне осталось от папы с мамой, кроме фотографий. — Откуда у него такое богатство? — Трофейное, скорее всего. Он же в глубинной разведке воевал. Вера снова опустила голову. — Я дура, да? — Нет, конечно. Александр кончиками пальцев погладил руку девушки, лежавшую на столе. — Ты просто играешь в игру, правил которой не знаешь. но в твоем возрасте это нормально. А то, как узнать, нравится тебе игра или это не твое. Так что пробуй. По молодости лет никто особенно не напряжется, а, скорее всего, даст пару советов. Ну и, конечно, нельзя играть ни в какие игры с криминалом. С чертями вообще не стоит садиться играть, если не можешь их отправить обратно в преисподнюю. А как отличить чертей от людей? Да, это проблема, Александр кивнул. Черки научились очень точно подделывать внешность и привычки людей. Но выход только один – не верить никому, пока человек не доказал, что он не черт. А вообще маркеров очень много. Например, азартные игры. Если человек погряз в играх и не имеет сил остановиться, значит, с ним уже что-то не в порядке. Или насилие. Человек, которому нравится совершать насилие, неважно, над человеком или зверем, не должен допускаться до работы с людьми. даже надзирателем в тюрьме. тоже касается неумеренных в пьянстве. Алкоголики и наркоманы вообще любимые объекты для чертей. Людского-то там почти не осталось. И рано или поздно черти сожрут их, оставив только оболочку. Александр Леонидович, лавируя между столиков, по ресторану шел мастислав Всеволодович Келдыш в блеске наград. Рядом шла миловидная женщина в белом платье и кокетливой шапочке с крошечной вуалью. «А мне говорят, вы здесь? Что же не заехали? У меня дача здесь недалеко!» Громко произнес он, подойдя к столику. мастислав Всеволодович!» Александр пожал руку академику. «Рад встрече! Хочу представить вам мою спутницу, Веру Гастингс!» «О, где мое воспитание?» Он с улыбкой оглянулся на женщину и помог сесть на стул, мгновенно принесенный официантом. «Моя жена, Людмила Игоревна Келдыш, мой ангел!» а это человек которому я обязан избранию на пост президента академии наук людмила игоревна не слушайте этого сказочника александр покачал головой мастислав всеволодович настоящая сверхновая звезда на научном небосклоне нашей страны и всего мира и его избрание главой академии лишь запоздалое признание заслуг а я в этой истории всего лишь мелкий камешек который тронул лавину ну не такой уж мелкий Келдыш глазами показал на девственно чистый пиджак Александра. «А чего это вы без регалий? По-простому?» «Не хотите девушку смущать?» Он громко расхохотался. «Это правильно. Но неправильно. Страна не для того вас награждала, чтобы вы ордена прятали». «Да ладно. Вы лучше расскажите, как у вас дела. Я слышал, с новой установкой какие-то проблемы?» Александр подозвал официанта, чтобы академик с супругой могли сделать заказ. «Да, проблемы есть». Келдыш кивнул, рассеянно глядя, как его супруга выбирает еду и напитки. «Не можем никак довести до сдачи арбалет». «Помню такую тему», — Александр кивнул. «Но мне кажется, что вы напрасно ушли в сегмент машин, так сказать, общего пользования. Кому, как не вам, знать, насколько громоздкими бывают расчеты». так справляемся», — Келдыш небрежно взмахнул рукой. «Смотрите». Александр достал из кармана блокнот и нарисовал на чистой странице треугольник. Это пирамида. Внизу солдаты науки. МНСы, НСы и прочие. Все те, кто идет в бой под знаменем академиков и профессоров. Вы сейчас делаете машины для них. Стрела, арбалет и другие. Александр отчеркнул низ треугольника. Наверху вы, как гениальные математики, физики и механики. Генералы от науки. Как вы говорите, справляетесь сами. Ну а кто поможет офицерскому составу? Особенно тем, кто имеет генеральские идеи и не имеет пока генеральских связей или собственного мат-аппарата. Биологи, например, химики и ряд других специальностей, у кого огромные, страшно громоздкие расчеты. А на руках лишь машина, способная посчитать это за полтора месяца. И все это время все те, кому нужна вычислительная техника, будут тихо ждать? Сделайте хотя бы по суперкомпьютеру на каждый научный центр, если не хотите пользоваться сами. Глушков подтянет аппаратную часть, но не подтянет программную. Тут нужен совсем другой масштаб понимания математики и алгоритмики. А я вам подарю пару наших разработок. М, -м, М? Академик изобразил лицом вопрос. Большой экран. Действительно большой. Шесть на три метра. Большой и яркий. Для лекций и докладов лучше не бывает. Как же исхитрились схитрились. Три цветных лазера и механическая развертка. Александр усмехнулся. Первые три экрана ушли в Центральный комитет, а мы сразу сделали 10 Беру все остальные, — быстро сказал академик, хватанув в возбуждении бокал с шампанским Александра и выпив из него два больших глотка. — И вы сделаете суперкомпьютер? — Вы сказали пару разработок, — напомнил академик. — Высокочастотные тиристоры, ток до 1000 ампер, время срабатывания — 15 миллисекунд. — Тысячу штук, — мгновенно отреагировал Келдыш. — Москва, Ленинград, Минск, Киев, Нижний, Казань, Уральск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Хабаровск, Владивосток, — перечислил Александр в ответ. — Двенадцать. Мстислав Всеволодович пожевал губами, глядя куда-то в пространство. — Не потянем. — А если Глушков прижется? — Да мы поможем их связать в одну сеть, — не сдавался Александр. — Интересно же может получиться. — Особенно, если одну большую задачу считать в параллель. Нет таких задач, чтобы загрузить в параллель четыре суперкомпьютера. Академик мотнул головой. и Есть как минимум две такие задачи, Александр усмехнулся. Траектория управляемого аппарата за границей солнечной системы и геномные вычисления. Ну и как только появится инструмент, появятся и задачи. Причем как бы не лавинообразно. Хотите пари. Но, академик заинтересованно приподнял бровь. — Если вы, сделав сеть хотя бы из четырех машин, не обратитесь к ним с расчетами хотя бы пару раз за год, я вам обещаю, что больше не буду приставать со всякими идеями. — Тоже мне пари! — Мстислав Всеволодович поднял руки. — Понятно, что когда появится дрель, сразу найдется толпа тех, кому срочно нужна дырка. Он вздохнул. — Ладно, будут вам суперкомпьютеры. С Булганином сами согласовывать будете. — Так уже? — Александр с улыбкой кивнул. На июньском заседании все решили. Просто приостановили пока выделение средств до согласования сроков и объемов. Знают, что у вас нестыковки в этой части. Тогда зачем вы меня уговаривали? Густые брови академика поднялись вверх. Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Примечание. Ильф и Петров. Двенадцать стульев. Со смехом процитировал Александр. «Уверен, что вы, Мстислав Всеволодович, по своей воле сделаете все куда лучше и красивее, чем по принуждению». В зал вошел водитель Александра и, держа в руках маленький чемоданчик, подошел к Григорию. А тот, выслушав подчиненного, кивнул и, подхватив чемоданчик, подошел к столику, где сидел Александр с академиком. «Александр Леонидович». Он отстегнул сбоку от чемоданчика трубку и протянул ее Мечникову. «Систему связи «Волга» сделали уже давно». и она покрывала почти всю европейскую территорию СССР, работая почти как сотовая связь, только на более низких частотах, и не так шустро переключалась в дороге, отчего бывали прерывания в разговоре, когда машина пересекала границы между участками. Мечников у аппарата. «Хорошо, что вы всегда на связи», — раздался усталый голос Лаврентия Берии. «Нам срочно нужна ваша консультация. У нас ситуация А-2». «Я все понял, товарищ Берия». Александр посмотрел на часы. Часа через три буду. Он вернул трубку на место и поднял глаза на начальника охраны. Поднимая экипаж, мы едем на аэродром. Предлагаю семьи и сотрудников забрать завтра днем. А-2 в А-0 за ночь не перескочит. Мечников посмотрел на академика. Мстислав Всеволодович, я рекомендую вам с супругой лететь с нами. Но сейчас ночь, — всполошилась супруга Келдыша. Самолеты не летают? У меня свой борт, — спокойно пояснил Александр. К нашему прибытию он будет ждать на взлетной полосе. Затем развернулся к Вере. — Ты уж прости великодушно, что вот так, через пень-колоду, все. — Но служба! — он развел руками. — Вдруг будешь в Москве? Звони. Он выдернул из блокнота страничку и быстро написал номер. — Это секретариат. Они меня соединят.